Второе. Может, это и есть ужас смерти, одиночество, что затапливает меня, пока я жду, жду, жду, все меньше чувствуя ход времени, каким его знают живые, и все сильнее ощущая объемлющее меня плерому? Я обитаю в мире людей, но пока ни разу не встретил подобных себе, с которыми мог бы поговорить, от которых мог бы ждать совета или сочувствия. Может быть, это такое испытание? Возможно ли, что ничего другого у меня не будет? Даже боюсь предполагать, как долго. Каков бы ни был ответ, я вынужден делать то, что вынужден, а сейчас я должен идти в кино со своим убийцей».